Бласкодонки отчалили, оставив нас здесь, и двинулись на северо-восток по запутанным водным путям, известным только обитателям болот. Некоторое время мы оставались в полфлеоте, занимаясь всякими пустяками, но занимались и энергично, чтобы дотчани, находившиеся в далеке, по ту сторону огромной излучины, наверняка нас заметили.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 Однако сейчас командир Дочан наверняка прикажет своим людям вооружиться. Я очень надеялся, что этот человек окажется умным и пожелает на всякий случай приготовиться к любому повороту событий. Я готовил Дочанам ловушку, а чтобы она сработала, их командир должен был помочь мне в осуществлении моего плана. Поскольку он и впрямь оказался умным, то поначалу не сделал ничего. Командир гарнизона знал: мы бессильны. Нас отделяет от него Педридан, поэтому спокойно наблюдал, как мы приблизились к берегу реки напротив его вытащенных на сушу судов, и скользнули вниз по крутому, грязному, обнажившемуся в отлив от косу. Перед нами бурлила река, серая и холодная. Теперь на нас глазела почти сотня датчан.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 Теперь пришёл наш черёд издеваться над ними. Один из дочан принёс лук и попытался отстреливаться, но его стрела упала в реку, не долетев в 20 ярдов. И мы стали всячески дразнить их, насмехаться над ними и скакать по берегу, а стрелы Эофера тем временем барабанили по деревянным корпусам кораблей. В итоге только один дочанин был ранен, но мы прогнали их назад, и это было для них унижением.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 Скажи ему, что всё в порядке. Велел я девочке, и она снова успокоила дядю, что позволила мне наполовину разрезать сплетённую из конопли тетиву. Я шагнул в сторону и указал на группу дотчан. Убей их, сказал я. Эофер не хотел натягивать испорченный лук.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 От лифтом временем закончился, вода прибывала. Уходим, закричал я своим людям. Теперь пришёл черед дочан потешаться над нами. Они думали, что мы уходим из-за того, что у нас порвалась тетива, и выкрикивали оскорбления, пока мы карабкались обратно вверх по грязному откосу.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 Ведь в таком случае они бы просто очутились на восточном берегу Педридана, тогда как мы были бы на полмили впереди них, вне пределов досягаемости. Поэтому командир датчан и предпринял то, что ему казалось хитроумным маневром, попытался нас перехватить. Они видели, как мы высаживались на берег у полфлета и рассудили, что наши лодки должны быть все еще там. Вот почему дотчане стали грести вверх по реке, чтобы найти эти лодки и уничтожить. Да вот только наших плоскодонок в Палфлиоте больше не было. Они ушли на северо-восток, чтобы дождаться нас в обрамлённом тростником канале, и ещё не время было воспользоваться ими. Вместо этого, когда дотчане вышли на берег у Палфлиота, мы залегли на песке, наблюдая за ними.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 Вот теперь мы отступили и в рассыпную бросились назад, иногда пробегая по открытому пространству, отделявшему нас от самоуверенных дотчан. Я насчитал 76 врагов, а нас было только 13, потому что некоторые из моих людей остались в спрятанных плоскодонках. Дети они не сомневались, что мы пропали. Поспешили к нам по песку, через ручьи, а мы прибавили ходу, а потом побежали ещё быстрее, чтобы не дать им себя догнать. Начался дождь. Свежеющий восточный ветер принёс его первые капли. Я все время вглядывался вдаль, пока не увидел, как над краем болота мелькнул и растекся серебристый свет. Тогда я понял, что прилив начал свой длинный быстрый путь по бесплодным равнинам. А мы все бежали назад, а датчане все еще нас преследовали, но уже начали уставать.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 Чем дальше мы от них уходили, тем более подавленными выглядели они, стоявшие на широком пустынном месте, где поддал дождь и бурлил прилив, затопляя ложа ручьёв. Вода, которую подгонял ветер, теперь вторглась глубоко в болото. Прилив в приполной луне стал выше, и внезапно осознав грозившую им опасность, дочание повернули обратно к Палфлиоту. На Палфлиотс было от них далеко, а мы уже оставили ручей и перетащили плоскодонки в маленькую речушку, что впадала в Педридан. Речушка принесла нас туда, где почерневшие сваи прислонились к плачущему небу, туда, где дотчане пришвартовали два своих корабля под охраной всего четырёх человек. Когда мы, обнажив мечи, выскочили из плоскодонок с дикими криками, эти четверо бежали.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 Дым от сгоревших судов целых 3 дня возносился к облакам. А на второй день Эгвин взял захваченное нами судно, посадил на него 40 человек и отправился на Палфлиот, где убил всех уцелевших датчан, кроме шестерых, которых взял в плен. Потом с пятерых из пленных сорвали доспехи и привязали к сваям в Атлив, чтобы они медленно утонули, когда вода вернётся.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 Король тобой доволен, повторил Биокка, ведя меня по тропе вниз к реке. Но он думает, что ты слишком щепетилен. Что? я воззрился на священника, крайне изумлённый таким заявлением. Это ещё почему? Потому что ты не отправился в полфлиот, чтобы закончить работу. Работа закончена, ответил я. Свин не сможет напасть на нас без кораблей. Но не все дочани утонули, возразил Биокка.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 сказал Бьёкка, потому что они ненавистны Господу и людям, и потому что они дочани. А всего несколько недель назад ты верил, что они станут христианами, и мы сможем перековать мечи на орала. Бьёкка только отмахнулся и спросил: "И что, по-твоему, теперь будет делать Свейн? Двинется маршем через болото, чтобы присоединиться к Гутруму? А Гутрум сейчас в Синхаме. Мы были уверены, что он именно там."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 А у тебя ведь есть дядя в Мерси, верно? спросил Биок, внезапно сменив тему разговора. Да, это Лиред. Он брат моей матери, Олдерман. Биоку насторожил мой тон. Ты, похоже, его не любишь. Я едва знаю его. Вообще-то я провёл несколько недель в доме дяди, успев за это время поссориться с его сыном, которого тоже звали Этелред. Он часом не подружился с дочанами. Я покачал головой.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 Мне было непонятно, каким образом мерсийские воины, осуществляя замысел короля, смогут пробраться мимо датчан, чтобы к нам присоединиться. Но я ничего не сказал. "Весной мы рассчитываем на спасение", продолжал Бёкка. "Но пока что король хотел бы, чтобы кто-нибудь отправился в Сипенхам". "Священник", предположил я, "чтобы поговорить с Гутрумом". "Воин", ответил Бёкка, "чтобы оценить численность врагов". Давайте я поеду, вызвался я. Бёк, как и внул, и хромал по берегу реки, где отлив обнажил сплетённые изывы верши. Здесь всё так не похоже на Нортумбрию, печально проговорил он. Я улыбнулся. Ты скучаешь по Бэбенбургу? Я бы хотел закончить свои дни на Линдисфарене, ответил он, чтобы прочесть предсмертные молитвы на этом острове.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 Чистотел и лопух, собранные ею ещё на материке, унимали боль в, извиняюсь, высочайшей заднице, а остальные травы успокаивали боли в животе. Поступок короля стал уверенный, в глазах появился блеск, он выглядел крепким и здоровым. "Если Улька останется здесь", заявил Биокка. "Если хочешь, чтобы король вернулся живым и здоровым, пошли её с нами", потребовал я.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 А теперь он получил обратно своих священников, и они принялись вновь вливать в него яд. Ну, — начал Биокко, — я взглянул на него так, что бедняга умолк. Не как Альфред забыл, кто его спас? А ну отвечай, кто сжег корабли Свейна, кто во имя вашего невезучего бога убил Уббу, и ты все еще мне не доверяешь? Теперь Биокко изо всех сил пытался меня успокоить. Видишь ли, Утрет, я боюсь, что ты язычник, а уж твоя Исиульд несомненно язычница. Исиульд, между прочим, вылечила Эдуарда, прорычал я. Неужели, по-твоему, это ничего не значит? А вдруг она помогает дьяволу? Я удивлённо замолчал. Дьявол делает свою работу на земле, убеждённо сказал Биокка. И ему сослужила бы хорошую службу, если бы в Уэссексе сейчас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 Твоя любовь к дочанам широко известна, сухо ответил Биокка. И ты пощадил тех людей в полфлёте. Поэтому ты считаешь, что мне нельзя доверять? Я тебе доверяю, не очень убедительно сказал священник. Ну, остальные, он сделал бессильный жест. А вот если Исиулка останется здесь, он пожал плечами, не договорив. Всё ясно, она будет заложницей. скорее по рукой. Я вообще-то торжественно поклялся королю в верности, заметил я. Ты давал королю клятвы и раньше, но всем известно, что ты лжец. У тебя есть законная жена и сын, однако ты живёшь с язычницей и шлюхой. Ты давно испытываешь симпатии к дотчанам и слишком самолюбив. Так неужели ты думаешь, что мы и вправду можем тебе доверять? с горечью выпалил он, а затем продолжил.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 В ту ночь, мрачно размышляя над словами Биоки, я боролся с искушением бежать с болот, уйти прочь вместе с Исиульд и пусть мой вздох змея послужит другому господину. Но Рагнар, если он был жив, по-прежнему находился в числе заложников, поэтому у меня не осталось больше друзей среди датчан. И если бы я нарушил клятву данную Альфреду, люди решили бы, что впредь Утроду Бэббанбургскому доверять нельзя. Поэтому я остался. Я пытался отговорить короля от безумной или, как выразился Биокка, безответственной затеи, но Альфред стоял на своём. "Если я останусь здесь", сказал он, "все подумают, что я прячусь от датчан".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 Осфёрн, Вулфрит, Биорд и наконец Эгвин. На прощание поклявшись Эльсвид, что в целости и сохранности привезёт короля домой. Это заставило супругу Альфреда бросить на меня едкий взгляд. Её расположение, которое я заслужил благодаря тому, что Исиульд вылечила маленького Эдварда, давно исчезло под влиянием священников.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 Ты слышала о святом Катмане? Жизнерадостно спросил меня король. Нет, мой господин. Он был отшельник, объяснил Альфред. Мы ехали на север, держась возвышенности, чтобы болото оставалось слева от нас. Его мать была колекой, поэтому он сделал для неё тачку. Тачку? А зачем колеке тачка? Ты не понял. Он возил её в этой тачке, чтобы она могла быть вместе с сыном, когда тот проповедовал.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 Некоторое время они вовсю бесчинствовали здесь, а потом поскакали на юг. Несколько дней спустя дотча они вернулись, следуя уже на север, гоня толп пленников и табун нагруженных добычей лошадей, которые они тоже отняли у местного населения.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 Мы остановились к югу от города, там, где дорога выходила из дубовой рощи, и дача не должно быть заметили нас, но никто не вышел из ворот, чтобы посмотреть, кто мы такие. В такой холод никому неохота лишний раз шевелиться.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 Альфред тоже хотел отправиться со мной, но я воспротивился. Совершенно бессмысленно ехать вдвоем, зато имело смысл, чтобы разведчик говорил по-датски, поэтому я заявил, что вернусь обратно на мельницу еще до заката, и поскакал на север. Сип-Панхам возведен на холме, вокруг которого река делает почти полный круг, поэтому я не мог объехать весь город. Но я отважно подъехал к стенам как можно ближе и вгляделся в противоположный берег реки. Я не увидел там лошадей, поэтому предположил, что дотчани держат их к востоку от Сиппенхама. Я отправился туда, держась за снежного леса, и хотя дотчани должно быть видели меня, они даже не подумали выехать на холод ради того, чтобы поймать одного единственного человека.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 Так или иначе, мои подсчёты дадут Альфреду достаточно точное представление о том, насколько велики силы Гутрума. 1002 человек. И в других местах в Эссексе, в городах, занятых датчанами, должно быть ещё около тысячи сильное войско, однако недостаточно многочисленное, чтобы полностью захватить королевство.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 Я искал Хестона или ещё кого-нибудь, кто мог бы меня узнать, но никого не увидел, хотя трудно было различить лица в мерцающем неверном свете пламени. Монахи нигде не было видно, и я решил, что они или бежали, или мертвы, а возможно, их забрали отсюда на потеху завоевателям. Я стал красться вдоль стены.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 Сейчас противником Стиаппы был худощавый и ухмыляющийся датчанин, который пытался танцевать вокруг здоровяка, чтобы ткнуть мечом под маленький щит. Так поступал и я сам, сражаясь со Снотором. Но Стиаппо упрямо защищался, парируя каждый выпад, а когда позволяла цепь, наносил быстрые удары. Но датчане неизменно рывком цепи отбрасывали его к насмехающейся толпе.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 Детчанин упал. Стяп подперевернул меч, чтобы его пырнуть, и цепь отощила здоровяка на несколько шагов, а копья стали грозить ему смертью, если он вздумает довести дело до конца. Зевакам это понравилось. Он победил. Деньги перешли из рук в руки. Стяп сел у огня. Его мрачное лицо ничего не выражало, а один из державших цепь выкрикнул: 10 слитков серебра тому, кто ранит его, 50 тому, кто убьёт. Стяппа, который, вероятно, не понимал ни слова, просто смотрел на толпу, бросая вызов тому, кто рискнёт выйти против него. И, конечно, какой-то полупьяный скот с ухмылкой принял этот вызов. Ставки были сделаны, и Стяппу тычками заставили встать.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 Король уже пришёл в себя и без удивления смотрел на меня, потирая подбородок. Его лицо украшали синяки. "Им не понравилось, как я играл", сказал он. "Потому что дотчани любят хорошую музыку", ответил я. "Надень вот это". Я бросил рядом с ним сапоги, накинул на него плащ и заставил натянуть капюшон так, чтобы тот прикрыл лицо. "Тебе не как жить надоело?" сердито спросил я. Мне надоело пребывать в неведении относительно моих врагов. Ответил он. Я уже все разузнал для тебя. Их примерно две тысячи. Я так и думал. Он поморщился. В чем это вымазан плащ? В блевотине датчанина. Король содрогнулся. Они напали на меня втроем. В его голосе звучало удивление. Пенали и колотили меня. Я же объяснил, датчане любят хорошую музыку. Я помог ему встать. Тебе ещё повезло, что они тебя не убили. Они думали, что я тоже дотчанин, ответил Альфред и сплюнул кровь из распухшей нижней губы. Неужели были настолько пьяны, изумился я. Ты ведь даже толком не говоришь на их языке. Я прикинулся не им музыкантом. Король скорчил мне гримасу, а потом ухмыльнулся окровавленными губами, гордый своей хитростью. Я не улыбнулся в ответ, и он вздохнул. Датчане и впрямь были очень пьяны, но я хотел выяснить, каковы их настроения утрат. Уверены ли они в себе? Готовы ли к атаке? Он помедлил, чтобы вытереть кровь с губ. Я мог выяснить все это, только если бы сам на них взглянул. Ты видел Стиапу? Да. Я хочу забрать его с собой. Мой господин, да ты глупец! Не сдержавшись, воскликнул я. Стиапа закован в цепи, и его сторожат полдюжины датчан. Даниил был в львином логове, но спасся. Святой Павел попал в темницу, однако Бог освободил его. Тогда пусть Бог и присмотрит за Стефаной, ответил я. А ты вернёшься со мной на мельницу, и немедленно. Альфред согнулся и напряжённо произнёс: "Они ударили меня в живот. А ещё", подумал я, "завтра у тебя расцветёт шикарный фингал под глазом".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 Спросил король, когда мы покинули монастырь. Одна из них вон там ублажает дэтчан всего за несколько пенней, ответил я. О, всемилостивый Господь, Альфред перекрестился и повернул обратно. Догадавшись, что он решил спасти эту женщину, я решительно потащил его вперёд. "Это безумие", запротестовал я. "Пойми утрот, иначе нельзя". Спокойно ответил Альфред и остановился, чтобы прочесть мне проповедь. «Во что сейчас верит Вэссекс? Мои подданные считают, что я побежден, думают, будто датчане победили и смирились с тем, что весной здесь появятся новые захватчики. Поэтому людям следует объяснить, что все обстоит иначе. Они должны узнать, что король жив, что он ходит среди врагов и дурачит их».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 Из тени выскочила собака, радостно запрыгала, пытаясь меня лизнуть, и тут я понял, что пес — это не Генга, а человек, узнавший меня, Рагнер. Ярл Рагнер, мой старый друг, тот, которого я считал мертвым.